Глава девятая. Организация возрождения. Когда Эрик Абекасис стал директором по информационным технологиям в компании Шлюмберже в январе 2017 года, он столкнулся с одной из проблем, которые могут сделать карьеру или сломать ее. Шлюмберже тогда уже вкладывала значительные средства в проект, который мог серьезно повлиять на будущее компании. Важно обновление их ИТ-систем. Несмотря на потраченные ресурсы, проект был сопряжен со значительными трудностями. Он решил, что пришло время для решительных действий. Он обратился к Scrum Incorporated, чтобы мы помогли найти более гибкие способы работы. Эрик Абекасис объяснил свои действия исполнительному руководству Шлюмберже так. Эксперимент со SCRUM продлится всего несколько месяцев, но если мы преуспеем, то он станет невероятным прорывом в вопросах эффективности. Результаты будут видны во всей компании, а не только в бэк-офисе. Эксперимент мог значительно повлиять на способы работы компании. Рождение тихого гиганта «Шлюмберже» — одна из тех компаний, о которых вы либо никогда не слышали и неправильно произносите название, либо наслышана настолько, что замираете, когда кто-то его при вас произносит. Если где-то в мире добываются углеводороды, шанс, что этим занимается «Шлюмберже», довольно высок. Они не владеют месторождениями. Это прерогатива крупных нефтедобывающих компаний, Шлюмберже – ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства, скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 120 странах и насчитывает около 100 тысяч сотрудников свыше 140 национальностей. В 1926 году два брата Конрад и Марсель Шлюмберже основали компанию. Они придумали базовую для нефтедобывающей промышленности технологию, без которой размер и объемы индустрии никогда не достигли бы нынешних показателей. Они изобрели технологию электрического каротажа. Также они придумали устройство, которое можно с помощью кабеля опустить в нефтяную скважину для взятия проб, зонд, который определяет электрическое сопротивление окружающих камней. С определенной частотой снимая показатели прибора и затем регистрируя изменения в сопротивлении по мере зондирования канала скважины, устройство значительно упростило анализ подземных пластов и поиск нефти. По мере роста спроса на нефть росла и шлюмберже. В компании тратили много времени и ресурсов на исследования и разработки, оставаясь на передовой технологического прогресса в индустрии углеводородов. В 1981 году Шолюмберже стала первой использовать электронную почту для передачи данных. Одну из первых начала применять ARPANET — предшественник интернета. В 1991 в Шлюмберже разработали свою сеть передачи данных, одну из крупнейших в мире в то время, использовав протоколы TCP-IP и открытую архитектуру, чтобы повысить производительность и операционную совместимость. Сложности, сопряженные с ростом Подобно множеству крупных компаний, в 20 веке Шлюмберже приобрели немало меньших организаций. Но интеграция в области IT-бизнес-систем после слияний непростая задача. В Шлюмберже поняли, что у них 150 разных унаследованных IT-систем, которые работают на разных типах компьютеров с разными операционными системами, и никто не может составить цельные картины. Они решили исправить ситуацию. Создать большую систему, которая свяжет все существующие. Систему планирования ресурсов предприятия. Такие системы в современных транснациональных компаниях подобны сосудам. Они должны связывать все. Средства, сырые материалы, бизнес-процессы, фонд оплаты труда, бухгалтерскую отчетность, поручения на покупки, канал поставок, список можно продолжать. Они выбрали SAP. лидера рынка в сегменте систем ERP и начали совместную работу над системой для шлюмберже, подстраивая функции под нужды компании. Это был крупный и сложный проект. Примерно за год до того, как стать директором по информационным технологиям, Эрик Абекасис занимался внедрением такой системы. Уже тогда это был амбициозный проект, в котором участвовали 600 человек. «Когда я вернулся обратно 15 месяцев спустя», — говорит Абикасис, — «в проекте участвовало уже не 600 человек, а 1300. Невозможно координировать работу стольких людей каждый день». Тогда он обратил внимание на показатели продуктивности. Они были точно такими же, как тогда, когда в проекте участвовало более чем вдвое меньше людей. Привлечение новых сотрудников ничего не изменило, разве что усложнило организацию и потребовало дополнительных расходов. «Нам отчаянно нужен был прорыв, который позволил бы нам работать более продуктивно», — говорит Абекасис. Исправляем исправление. Scrum Incorporated начала работать с компанией перед Днем Благодарения. Первые несколько спринтов прошли не слишком гладко. Было нелегко. Но Джим Брейди, вице-президент отдела архитектуры и управления IT, говорит, что вскоре ситуация изменилась. К маю продуктивность выросла на 25%. «Изменение было очень быстрым и повлияло на компанию. Мы сократили количество внешних подрядчиков на 40%. Пока это не вдвое больше работы силами половины сотрудников, но мы явно идем к этому». абикасис говорит, что они уже сократили затраты на 25%, и это еще не конец. «Думаю, мы можем расширить свои горизонты и дальше», — говорит он. «Мы способны сократить затраты на 30-40%, при этом повысить продуктивность на 30-40%. Мы на верном пути». Внедрение ERP в Северной Америке на крупнейшем рынке компании привело к созданию полностью готового продукта в апреле 2019 года, только за счет изменения способов работы. Иной способ мышления Гуру менеджмента Питер Друкер утверждает, Все, противоречащее тому, что мы привыкли считать естественным, отрицается как неправильное, нездоровое и, очевидно, ненормальное. Люди всегда будут сопротивляться изменениям даже перед лицом неизбежного и окончательного разрушения. Стоит этого ожидать. Нужно быть к этому готовыми. Вам необходим план. Вам нужно принять то, что как только вы что-то совершите, начнется движение и сопротивление. В Шлюмберже изменения, включающие адаптацию практик скрам, стали для некоторых людей вызовом. План Абекасиса по управлению изменениями состоял в следующем. Сфокусироваться на том, что можно преобразовать в организации. А как только станут видны возможные результаты и шансы повлиять на процесс, пойти ва-банк. Поскольку скрам показал себя эффективным в рамках проекта, его начали распространять. Так команда лидеров Эрика собралась на сессию планирования. Ее терзало чувство неопределенности. Люди не были уверены в том, как нужно действовать в рамках новых способов работы. Абекасис утверждает, «Тогда им казалось, будто они упали на самое дно. В тот момент они сделали шаг назад и сказали, «Хорошо, мы это сделаем». И это создало ускорение, которое привело к повышению продуктивности нашей команды. Но главное, мы трансформировали нашу организацию так, что она превратилась в одну команду с общей миссией. Это было похоже на волшебство. Как только вы начнете практиковать скрам, ждите сопротивления. Будут силы, работающие против вас, что-то вне зоны вашего контроля. Потребитель передумал, конкуренты сделали что-то иначе, появилась новая технология. Или трудности могут возникнуть в самой компании, сотрудники, производственные проблемы, объем бюджета. Я работал с компанией по оказанию услуг в выпуске кредитных карточек, и у них возникла такая проблема. Команды были успешны, поэтому другие группы начали переманивать лучших их представителей. Можете представить себе, как это повлияло на существующие команды и боевой дух всей организации. Вам нужно разработать способ защиты своих скрам-команд от организационных антител, которые могут попытаться их атаковать. Один из разработанных способов избежать таких атак — внедрить двойную операционную систему. С одной стороны очень яркой линии у вас находятся ваши agile-команды, с другой — традиционная иерархия, и вам нужно установить четко определенные способы взаимодействия между ними. Приведу пример. Компания «Маркем и Махе» производит промышленные продукты для отслеживания, определения и наклеивания ярлыков на все, от косметики до конфет и молочных продуктов. Большая часть их производственной линейки – промышленные принтеры. Высокоскоростные принтеры вроде тех, что печатают даты производства на упаковках пищевых продуктов. Компания ведет бизнес уже более ста лет. Десятилетиями каждый раз, когда они выпускали новый принтер, вместе с ним открывался специальный колл-центр и создавалась ударная группа из специалистов, которые быстро исправляли все дефекты в новом поколении устройств. Мучительный процесс. Недовольные покупатели. Ситуация изматывала всю компанию. Вдобавок это было еще и накладно. После определенного числа неудачных выпусков покупателям меньше хочется приобретать следующий продукт. Несколько лет назад, чтобы разработать принтер нового поколения, Маркем и Махи создали небольшое бизнес-подразделение, собрав вместе разные команды. Программное обеспечение, электромеханику, химию, маркетинг, продажи, производство, контроль качества. Крис Салливан обратился в Scrum Incorporated, чтобы мы помогли командам, занимающимся ПО, перейти к новым способам работы. Он хотел быстро получить высокое качество и решил, что для этого командам нужно как минимум перейти к фреймворку Scrum. С командой разработки ПО все сложилось, но остальные не хотели использовать Scrum. Они не понимали преимуществ Scrum и не видели причин менять способы работы, к которым привыкли. «Хорошо», — сказал им Крис, — «тогда сделайте только одно». Я хочу каждый день по 15 минут проводить встречи с представителями групп, лидерами, которые могут влиять на изменения в группе. Всего 15 минут. Я хочу использовать масштабированный ежедневный скрам, чтобы мы могли координировать наши усилия. Он сказал, что сначала процесс был очень неудобен. Люди не хотели говорить о проблемах открыто, но само мероприятие изменило многое. Коммуникация стала быстрее, время передачи решений сократилось. Проблемы, которые раньше рассматривались месяцами, стали видны. Появилась возможность решить их за несколько часов. Например, сотрудники из команды, занятые электромеханикой, могли упомянуть, что немного изменили форму печатающей головки по каким-то причинам, а специалисты-химики отвечали «Слава Богу, что вы нам об этом сказали! Мы собрались изменить вязкость чернил!» Когда они были готовы выпустить новый аппарат, все в компании начали нервничать. «Ну вот опять», — думали менеджеры, — они создали ударную группу, наняли сотрудников в колл-центр, выпустили новый принтер и начали ждать. Телефон не звонил. Месяцами в колл-центре было тихо. Когда, наконец, раздался звонок, на другом конце провода оказался «довольный покупатель». который захотел немного оптимизировать работу принтера. Впервые за сто лет в устройстве не было дефектов. Ответственный сотрудник производства Маркем и Махи позже сказал Крису, «Сначала я не хотел этим заниматься, но масштабированный ежедневный скрам оказался основной причиной появления лучшего продукта в истории нашей компании». Проживаем изменения. Я хочу рассказать вам чуть больше об одной из команд в Шлюмберже. Она отвечала за преобразование данных, полученных от этих 150 унаследованных систем в разных частях Северной Америки. Они стремились конвертировать 70% унаследованных систем в каждой точке. Однако самый высокий их результат составлял 17%. Можете себе представить, насколько счастливы были менеджеры? После, переходя к использованию скрам, они испытывали такие же трудности, как и многие другие команды. Они находились далеко друг от друга. Члены команды жили в Техасе, Франции и Индии. У них был ограничен доступ к специалистам в предметных областях – СПО. Один из СПО и вовсе должен был работать в четырех разных скрам-командах одновременно. Им не хватало людей. Было сложно. Александра Уриарте, коуч и тренер Scrum Incorporated, которая работала с командой несколько месяцев, сказала мне, что ключом к решению проблемы станет выделенность и работа на полный день в команде Scrum Мастера и владельца продукта. Владелец продукта Уолтер сказал, что после обучения у Алекс они приняли решение. «Мы действительно хотели использовать на практике все, что узнали за время обучения». Мы знали, что наши старые методы не работали. И они стали действовать. Начали с использования спринтов длиной в неделю. К их удивлению, более короткие петли обратной связи дали значительный эффект. Всего за семь спринтов они повысили скорость вдвое. Они поняли, что разделяя работу на небольшие части, команда может с ними справляться совместно, используя рой, быстро обнаруживая проблемы и разрабатывая решения. Алекс проверяла боевой дух команды каждые две недели. Скрам-мастер использовал метрику счастья в своих обзорах. Алекс говорит, что к ее удивлению она показывала не только то, сколько работы команда сможет выполнить, но и то, какого качества она будет. Все взлеты и падения, все боли команды были отражены в метрике счастья. Когда показатели падали, страдали качество и объем работы, но когда они возвращались к прежним значениям, то же происходило со скоростью и эффективностью. Люди решили работать в общем пространстве, насколько это возможно. Всем вместе собраться не получилось, но члены команды из Техаса решили хотя бы попытаться. Хотя они работали в одном здании, они сидели каждый отдельно, на местах за перегородками, которые были им выделены до того, как запустили скрам-команду. Уолтер предложил им занять большое помещение, где они стали бы работать рядом. Неудивительно, что это повысило их скорость. Они взялись за решение проблемы переоценки своих возможностей в рамках спринта. Часто они брали в спринт больше работы, чем могли выполнить. Чтобы справиться с ней, они начали использовать шаблон вчерашней погоды, о котором я писал в главе 8. Обязались брать на себя столько, сколько смогли выполнить за предыдущий спринт. Конечно, благодаря этому они ускорились. Вместо того, чтобы брать на себя больше обязательств, они начали больше делать. Ничто не говорит за себя лучше, чем успех. Алекс говорит, что по мере расширения команды росло то, что она называет командностью — доверие, дружба, товарищество. Команда, которая раньше никогда не обеспечивала инкремент вовремя, стала доставлять его на неделю раньше. От 17% готовности — Они перешли к 93%. Они решили помочь тем, кто находится за пределами Северной Америки, и повысить их готовность в свое свободное время. Они смогли делать то, что было для них мечтами всего несколько месяцев назад, и за пять месяцев они смогли доставить то, чем никогда раньше не занимались, повторюсь. Если что-то не работает, виноваты не люди, а процесс. Вам нужно позволить сотрудникам делать то, что они могут. Эта возможность уже есть. Вам нужно лишь дать ей ход и не стоять на ее пути. Скрам в масштабе. Поскольку скрам-команды самоорганизуются и распределяют работу, при увеличении их числа и объединении их в сеть они сохраняют эти свойства. Как я уже говорил в главе 3 вам нужно выталкивать решения по сети так, чтобы они доходили до вершин графа на периферии и обеспечивалось устойчивое масштабирование системы. Если один узел выходит из строя, это не проблема. Система обретает свойства самовосстановления, роста реакции и изменения в соответствии со средой. Важно установить набор известных стабильных взаимодействий между всеми компонентами во всех частях сети. Вернемся к истории команды СААП-Гриппен-Э. Они создали соединение, чтобы все части самолета были стабильны и зафиксированы, как конструктор Лего. Они могли демонтировать детали, не влияя на остальные части самолета. Организационная структура команд СААП была устроена так. Каждая команда или команда команд отвечала за определенный модуль. Эти ребята за радар, те за двигатель, а вон те за фюзеляж. Как и у отдельных деталей самолета, у команд есть известные стабильные интерфейсы взаимодействия. Закон конвоя в действии. Вам нужно, чтобы ваша компания была построена точно так же, как и продукт, из неплотно связанных элементов. Отправка отчетов, показаний приборов и обновлений с одного уровня на другой — это потери. Любой менеджмент на самом деле потеря. В идеальном мире у вас его не было бы. Остались бы только команды, которые производят ценность. В реальности, к сожалению, вам нужна определенная структура, и, как я уже сказал в главе шестой, ровно столько, сколько необходимо. Минимально жизнеспособная бюрократия. Разрабатывая стабильные интерфейсы взаимодействия, вы создаете сложную адаптивную систему, которая может обучаться и изменяться по мере роста. Правильная организация возникает во время быстрых циклов инспекции и адаптации. Помните, что форма организации будет различаться в разных компаниях, поскольку они проводят разные эксперименты и занимаются разными вещами. В Шлюмберже, например, цель весьма проста — сокращение затрат и быстрая доставка. Цель компании — Stealth Rocket, о которой я уже говорил выше. Быстро выводить объекты на орбиту. В стартапах деньги важны, но куда важнее доставка. Именно благодаря ей стартап продолжает получать средства от инвесторов. Именно поэтому они сфокусированы на инновациях и agile. Компания Autodesk занимает 85% рынка систем автоматизированного проектирования и хочет стать более гибкой, перейти к использованию спонтанного проектирования и адаптивных процессов по двум причинам. Первое, чтобы Autodesk стало местом, где люди хотят работать, как Google или sap Несколько лет назад их руководитель сказал мне, «Существованию нашей компании угрожают вовсе не конкуренты, а четыре парня, которые засядут в гараже и не согласятся у нас работать. Желание топ-менеджеров, чтобы люди хотели работать в Autodesk. Вторая причина компания меняет свою бизнес-модель. Годами она зависела от продаж дорогих лицензий на ее продукты, как и многие другие компании, производящие программное обеспечение. Но в 2014 году, начав ускорять переход на скрам, она плавно перешла вот к этому небольшому обращику бюрократического языка на 40 странице ежегодного отчета об успехах. Бизнес-модель компании Autodesk эволюционирует. Со временем ожидается увеличение охвата потребительской базы в связи с изменением нашей бизнес-модели за счет сокращения предварительных затрат на приобретение лицензии и обеспечения гибкого использования наших продуктов потребителями. Однако изменение бизнес-модели сопряжено с отменой традиционной предварительной покупки постоянной лицензии потребителям и при этом не ожидается соответствующего сокращения издержек. Мы считаем, что данное изменение бизнес-модели повысит показатели прибыли в долгосрочной перспективе за счет ежегодного увеличения стоимости подписки и расширения со временем клиентской базы. Они анонсировали переход от получения прибыли за счет продажи лицензии к получению прибыли за счет продажи подписок. Для этого есть модный термин «программное обеспечение как услуга». Идея в том, чтобы создать более устойчивые взаимоотношения с пользователями. Autodesk начала свой путь к этому и стала терять деньги. Очень много денег. Но она продолжала. Затем в 2016-м инвесторы поняли, зачем это нужно, и поддержали идею. За два года пакет акций компании вырос на 121%. Соотношение рыночной цены акции к чистой прибыли на акцию выросло с 3,5 долларов в 2013 до более 13 долларов в 2018. -м. Это действительно серьезный скачок вперед, гораздо больше, чем у их конкурентов. И они при этом по-прежнему теряли деньги. В мае 2018 года посвященный инвестициям сайт The Motley Fool опубликовал свое мнение, сказав, что инвесторы не дураки. Они видят потенциал в изменении бизнес-модели у ведущего игрока на рынке. И, наконец, продукт Autodesk – программное обеспечение, которое потенциально может стать более простым в доставке и обеспечении более коротких петель обратной связи между конечным пользователем и компанией посредством облачных технологий. Это означает, что компания может сократить издержки и легче удовлетворять потребности клиентов. Майкл Хаммер и Лиза Хершман описали это в своей книге с аналогичным названием так. Быстрее, лучше, дешевле. Все эти компании теперь используют скрам, но с разными целями. Это означает, что их организационная архитектура также различается. Не существует единого способа решения задач. Вам нужно помочь организации формироваться с течением времени. Конечно, это не происходит случайно. Необходима начальная точка и нельзя спланировать все заранее. Вам стоит создать граничные условия, затем проводить проверки и адаптироваться. Компании, как и продукты, должны быстро эволюционировать. Начало возрождения. Название этому периоду европейской истории дал Жюль Мишле в своей работе «История Франции», опубликованной в середине XIX века. Ренессанс в переводе с французского «возрождение», и именно таким должен быть образ мышления в компаниях. Им нужно возродиться и стать местами, где быстро выполняют задачи, быстро учатся и быстро действуют. Чтобы масштабировать скрам, вам нужно отделить то, что вы делаете, от того, как вы это делаете, как в отдельной скрам-команде. Вот как это выглядит. В Шрюмберже масштабированный скрам используют для того, чтобы распространить этот метод по всем странам, в которых работает компания. «Мы используем радикальный подход, основанный на механизмах скрам и масштабированного скрам, чтобы убедиться, что у нас есть должный контроль в центре и радикальная автономия на уровне страны», — говорит Джим Брейди. «Это позволит нам ускорить развертку на местах и получить максимально возможную прибыль». Цикл действий скрам-мастера Цикл действий скрам-мастера вращается вокруг команды руководства. Скрам-мастер фокусируется на постоянном улучшении как своей команды, так и команд, с которыми он координирует действия, определяя зависимости и способы совместной работы над продуктом. Он отвечает за прозрачность и успехов, и неудач, чтобы организация как целая могла обучаться и адаптироваться. Энни Ховард Консультант в компании Bain Company заинтересовалась некоторыми историями Scrum Incorporated а Scrum в компании Bosch и решила углубиться в эту тему, чтобы понять, что именно произошло. Bosch производит все – от посудомоечных машин до автомобильных систем безопасности, от сельскохозяйственных датчиков до электроинструментов. В компании работают сотни тысяч сотрудников. Она большая. и старая, открылась в 1886 году. Но те способы, которые они применяли тогда, не работают в 21 веке, и они это понимают. После появления интернета вещей они поняли, что будут привязаны к сети в определенный момент. Чтобы идти в ногу со временем, им нужно было использовать скрам. В 2017 году Сео Бош, Фолькмар Деннер, сказал, Для Bosch крайне важна гибкость. Она позволяет нам отвечать на растущие темпы изменений в мире вокруг нас, оставаться лидерами инноваций. Деннер и его команда решили сделать то, что я уже упоминал ранее — создать двойную операционную систему. Во всем, что требовало инноваций, они применяли скрам. В остальных аспектах организация оставалась прежней. Вскоре они поняли, чтобы достичь желаемых результатов, стать настоящей организацией возрождения, им нужно перейти на скрам во всех аспектах своей деятельности. Деннер с советом директоров решили, что вся компания станет гибкой. Они составили план проекта, заполнили диаграммы Ганта. Они пытались внедрить скрам, используя инструменты каскадной модели управления проектами, а потом удивлялись, что им не удавалось добиться желаемых результатов. Они решили полностью изменить себя и руководство компании. Деннер и совет директоров стали скрам-командой. У них появился владелец продукта и скрам-мастер, способные совмещать функции и проводить изменения каждый спринт. Также они решили создать общий бэклог для всей организации, где трудятся 400 тысяч человек. Управляющий комитет больше не заседал за длинным столом из красного дерева, наблюдая за докладами подчиненных. Они стояли. Они ходили вокруг. Они визуализировали работу на стенах. Они поняли, что планирование на год и ежегодный бюджет ограничивают их теми приоритетами, которые они считали хорошими год назад, а им нужно меняться быстрее. Они перешли к использованию непрерывных циклов планирования и постоянных циклов бюджетирования. Они сократили затраты на свое право передумать. Когда команда руководства начала сталкиваться с препятствиями и проблемами, она поняла кое-что еще. Проблемы, которые они считали типичными для одной небольшой части бизнеса одного подразделения, на самом деле свойственны всей организации. и впервые они смогли увидеть всю систему целиком вместо того, чтобы фокусироваться на отдельных ее частях. Они создали список принципов, которыми будут руководствоваться, и опубликовали его в компании. Список озаглавили «We, Lead, Bosch». Некоторые принципы были типичны. «Мы живем нашими ценностями. Мы достигаем выдающихся результатов». Список мог стать типичным корпоративным призывом, который декларирует каждая команда топ-менеджеров и утверждает, что живет им. Но некоторые принципы действительно интересны. Мы работаем автономно и устраняем любые препятствия. Мы определяем приоритеты, упрощаем процессы, принимаем решения быстро и точно следуем им. Мы учимся на ошибках и считаем их частью нашей инновационной культуры. мы взаимодействуем с коллегами из разных областей, отделов и структур, всегда нацелены на результат. Мы даем и получаем обратную связь, следуя принципам доверия, уважения и понимания. Каков был результат? Они наняли в продуктовые группы Bosch скрам-команды, которые ранее работали с производителем электромобилей Tesla. Tesla — невероятно быстрая компания, которая требует той же скорости от партнеров. Используя Scrum, Bosch сократила время разработки вдвое, адаптировав шасси и систему безопасности так, чтобы получилось то решение, которое было нужно Tesla. В сельскохозяйственном подразделении одна группа команд работала над объединенными датчиками, предназначенными для улучшения роста спаржи. Команды производили по 10 инноваций каждые 4 недели вместо традиционной одной инновации раз в 6-8 месяцев. Подразделение дома и сада полностью перешло на agile подходы. Это те ребята, которые производили электроинструмент. В команды вошли все необходимые специалисты, от дизайнеров до маркетологов. В них включили все навыки, необходимые для выпуска дрели на рынок. Создав в управлении компанией команду руководства, они смогли провести значительные изменения в гигантской компании. Это не всегда легко, но результаты могут быть... значительными. Команда руководства. Когда в компании Шлюмберже сформировали команду руководства, первое препятствие, которое перед ними, возникло — план рассадки. Представьте, как сложно взять существующее здание с существующей организационной структурой и перераспределить более тысячи человек по существующему поэтажному плану. Это нелегко. Это требует времени. Но команда руководства решила не позволять этой задаче замедлять их. «Мы заявили, давайте пока продолжим с тем планом рассадки, который у нас есть, и исправим его позже», — сказал Брейди. «Это и есть природа скрам». «В том, что вы двигаетесь быстро. Быстро двигаетесь, отслеживаете препятствия, продолжаете двигаться». Другим препятствием оказалось нежелание принимать решения. Этот шаблон поведения предстояло сломать. Сотрудники не привыкли к новому способу работы. Он не был похож на типичное для них поведение. Препятствия, которые нужно было решать на более низком уровне, перетекали к команде руководства. Та возвращала их обратно. «Ваш владелец продукта может принять эти решения», — говорили руководители. Они выталкивали ответственность обратно к вершинам графа. Они сосредоточились на том, чтобы сократить отсрочку в принятии решений. Не нужно ждать. Надо действовать. Цикл действий владельца продукта. С другой стороны рисунка показана система, которая принимает решение о том, что нужно сделать. Что создать, доставить, обеспечить, исследовать? Как убедиться, что мы создаем именно то, чего хотим? А на уровне команды то, что соотносится со стратегическим видением? Владельцу продукта нужно ответить на все эти вопросы. Один из наших клиентов создает системы автоматизации для дома. Когда климат-контроль сообщается с дверным звонком, тот сообщается с системой безопасности, а она с источниками освещения. Все в таком духе. Так на высоком уровне у них есть видение всего продукта. Но как можно разделить его на достаточно маленькие элементы, которые команда может реализовать за неделю или две? Мы сказали им, возьмем, например, дверной звонок. Над ним работают несколько команд, а одна из них отвечает за камеру. Возможно, в этой команде есть эксперт по оптике, которого нет в других командах. Что эта команда должна сделать в первую очередь? Какую самую маленькую задачу она может выполнить, чтобы создать ценность в свой самый первый спринт? Они решили, что самое первое, что должна выполнить команда, которая занималась камерой, решить, какие линзы они будут использовать. Это определяло целый ряд функций всего дверного звонка. Сколько будет поступать света, насколько большим станет корпус звонка и так далее. Они начали думать над тем, какой должна быть линза. Размер? Качество изображения? Срок службы? Износа стойкость. На обзоре спринта они решили провести соревнования. Взяли множество разных типов линз – стеклянные, кристаллические, пластиковые – и поместили их на дешевую веб-камеру, прикрепленную к компьютеру так, чтобы заинтересованные лица, которых они пригласили на обзор, могли видеть разницу, понимать ее и помочь им принять взвешенное решение. У команды владельцев продукта должно быть видение, которое они смогут превращать в реалистичный план. Им необходимо определять приоритеты по мере получения новой информации и создавать готовый продукт. Возможно, им нужно будет встретиться с заинтересованными лицами или другими владельцами продукта, чтобы убедиться, что все процессы согласованы. В Шлюмберже говорят, что синхронизация должна быть не только на вершине организации, но и на каждом ее уровне и в каждой совместной работе команды. Это необходимо, говорит Брейди. Без команды руководства, без команды владельцев продуктов на исполнительном уровне не было бы эффективности. Скрам просто не прижился бы в компании. Искусство возможного. Когда ваша организация уже создала условия для перехода к скрам, когда вы самоорганизуетесь, чтобы двигаться быстрее, повышать качество и оперативно отвечать на изменения в мире, вы полностью меняете траекторию движения вашей компании. Так сделала IT-команда в Шлюмберже. У Эрика Абекасиса есть данные, которые подтверждают это. Вот здесь мы. Вдвое больше работы за половину времени. И даже лучше. Моё намерение», — говорит Эрик с нажимом, «моя миссия — расширить концепцию команды-команд, которая поддерживается принципами скрам, чтобы она стала инструментом для управления бизнесом». На секунду он замолкает. «Это мое видение, моя цель, над этим я работаю». Вывод. Ожидайте сопротивления до возрождения». Изменения встретят протест. У вас должен быть план. Нужно определить, как вы будете защищать свои скрам-команды от организационных антител, которые могут попытаться атаковать их. Масштабируйте скрам, используя скрам. Скрам-команды самоорганизуются и распределяют работу, и при увеличении числа команд и объединении их в сеть они сохраняют эти свойства. Вам нужно выталкивать решения по сети так, чтобы они доходили до вершин графа на периферии системы и обеспечивалось устойчивое масштабирование. Если один узел выходит из строя, это не проблема. Система обретает свойства самовосстановления, роста реактивности и изменения в соответствии со средой. Масштабированный скрам создает известный стабильный интерфейс. Вам нужно, чтобы ваша организация была построена точно так же, как и продукты, из неплотно связанных элементов. Создавая такие стабильные интерфейсы, вы формируете сложную адаптивную систему, которая может обучаться и изменяться по мере роста. Правильная организация возникает за счет быстрых циклов проверок и адаптации. Бэклог Первое. Какие препятствия могут возникнуть перед командой руководства в вашей организации? Если бы вы были в ней, как бы вы устранили эти препятствия? Что мешает вам сделать это сейчас? Второе. Если у менеджеров в вашей компании ясное и востребованное видение ваших продуктов, оно верное? Им делится эффективно и убедительно? Как, по-вашему, стоит его распространять? Третье. Вы хотите меняться? Использовать скрам? Хотят ли того же другие люди в организации? Как вы остановите организационные антитела, которые могут мешать внедрению скрам? Четвертое. Если бы вы могли превратить вашу компанию в сеть команд, как бы она выглядела?